На вечеринку. Холли тоже не забыла, что я пригласил ее на вечеринку. Это выяснилось на следующий день. Мы как раз провели непростой баскетбольный матч и отправились втроём отдыхать в наш домик на дереве. Я развалился, свесив лапы вниз, и довольно урчал. Холли прыгала по мне, а брендон в облике Бизона, от него тоже прилично воняло, топтался у дерева на снегу. «Я жду, не дождусь вечеринки, это будет так орехово!» заявила Холли, бессовестно дергая меня за уши. — Холли, — осторожно начал я. — Не уверен, что мы сможем пойти. Ты же знаешь, мисс Кристалл мне даже экспедиция запретила. Мне нельзя покидать территорию школы. — То есть мы не идем на вечеринку? Холли была в ужасе. Как подкошенная, она рухнула мне на спину, раскинув лапки в разные стороны. — Мне что, уже пора проводить реанимационные мероприятия? — А нет, — зашевелилась. Спокойно лежать Холли была не в силах. — Боюсь, что так. Мне очень жаль. — ответил я. — Слишком опасно для меня. Миллинг не упустит такой шанс, чтобы меня прищучить. — Верно, — согласился брендон Мы ведь даже не знаем, что он собирается делать с карагом Кончик моего хвоста заходил из стороны в сторону, как всегда, когда я нервничаю. Холли, конечно, тут же вцепилась в него. И давай на нем раскачиваться. — Но нам ведь уже известно, какой негодяй на нас настучал, — возразила она. — От кого милинг теперь узнает, куда мы идем? «Да, конечно, это так, но мне все равно было не по себе». «Да я и не уверен, что вообще хочу идти. Подружка Марлана вроде ничего, но ведь там будет и сам Марлан и его дружки». Холли, наконец, отпустила мой хвост и начала носиться взад-вперед по сделанным из ветвей перилам. «Это же моя первая человеческая вечеринка! Я за нее все свои лучшие шишки отдам! Ну, пожалуйста, Карак, ну пойдем! Мы здорово повеселимся! Никто ничего не узнает!» «Ночью можно незаметно выбраться из школы в зверином обличье», — предложил брендон «Ты что, с ней заодно?» — ужаснулся я. Обычно брендон осторожничал больше всех. «Ну так ведь классно будет! Чипсов наедитесь до отвала и все такое!» В голосе Брэндона слышалась тоска. Чипсы он любил почти так же сильно, как кукурузу. Я пожалел, что не пригласил его. Хорошо, что он не обиделся. «Ну, пожалуйста!» Замолилась Холли и, приблизившись, заглянула мне прямо в глаза. Я фыркнул, и ее чуть не сдуло. Мне, конечно, и самому хотелось пойти. Она права, опасность не так уж велика, если мы смоемся потихоньку, и никто, кроме брендона не будет знать о наших планах. «Ну ладно», — сдался я и вздохнул. Холли исполнила зажигательный танец со множеством акробатических элементов. «Но если Миллинг меня поймает и убьет, виновата будешь ты», — добавил я. «Не вопрос», — ответила, на мой взгляд, слишком легкомысленно Холли. Мы быстро разработали план. Чтобы отвлечь всех оборотней, ведущих ночной образ жизни, брендон повалит дерево с другой стороны школы, а мы в это время в зверином обличье выберемся из комнаты через окно. Пуме и Белке не составит труда добраться до Джексона, одежда я донесу в сумке в зубах. Мы отлично повеселимся на вечеринке у Дебби, а потом снова превратимся и вернемся обратно. Казалось бы, проще простого — «Но это же не просто вечеринка. У Дебби день рождения», — вдруг вспомнил я на следующее утро за завтраком. «Значит, нам нужен подарок. Что можно подарить девочке?» «Что-нибудь красивое?» — тут же откликнулась Холли. «Могу нанизать ей ожерелье из орешков». Вряд ли это понравится девочке-человеку. Холли тут же поняла, что я не в восторге. «А если орешки раскрасить?» «Не знаю, мне кажется, подарок, сделанный своими руками, не лучший вариант. Я подумаю еще». В этих вопросах разбиралась Сара Кэллоуэй, наша учительница человековедения. Вообще-то она гремучая змея, но все равно очень милая. «А мы можем разобрать тему вечеринки?» — спросила я у нее перед уроком. «Ты что, куда-то собираешься?» — с интересом взглянула она на меня, и я прикусил губу. «Если бы я так неосторожно вел себя в дикой природе, то уже котенком кормил бы червей». «Нет-нет, меня просто тема интересует!» — быстро поправился я. Мисс Кэллоуэй рассмеялась. Не только тебя, но и еще 19 других оборотней в этом классе. Вообще-то, по плану, эта тема лишь в следующем году. Сейчас вам рано об этом думать. Но вы так хорошо занимались, что я собираюсь вас поощрить. Пройдем вечеринки уже этим летом. устроит Летом? Нам будет уже поздно. Но ничего не поделаешь. Я только сказал «Спасибо, очень здорово» и занял свое место рядом с Лероем. джеймс Бриджера я также не решился посвятить в наши планы. Он бы наверняка запретил нам идти на вечеринку. Мы должны все провернуть втайне от всех. Я решил выпросить у Шерри плеск букет из лекарственных трав. Она выращивала всякие разные в мини-теплице на кухне. Мы перевязали букет красной лентой. Получилось очень симпатично, и аромат был приятный, даже для моего чувствительного носа. Понравится ли наш подарок Дебби? Что по этому поводу скажет Марлон, я даже думать не хотел. В пятницу вечером школа привычно опустела, около трети учеников разъехались на выходные по домам. К счастью, Джеффри и Клифф тоже уехали. От них всегда можно ожидать подвоха. Наконец, когда стало достаточно темно, мы отправились на вечеринку. У меня шкура чесалась от волнения, когда я превращался в нашей с Брэндоном комнате. — Желаю хорошо повеселиться, — завистью сказал мне Брэндон. — Надо в следующий раз его пригласить, а то конец нашей дружбе. «Если кто спросит, я просто ненадолго вышел в лес, хорошо?» — инструктировал я его. Отчасти так оно и было. Брендон отправился обеспечивать нам прикрытие. Я очень осторожно взял в зубы пакет с одеждой и подарком. Дырки, оставшиеся на джинсах от моих зубов, вряд ли их украсят. Да и слюна пумы на букете Дебби точно не понравится. Мягко ступая, я выбрался через окно наружу. Все прошло как нельзя лучше. Совы, бобры и опоссумы мчались, что есть мочи на поляну, где брендон пытался повалить дерево. А мы с Холли тем временем бежали по залитому лунным светом лесу. Я пробирался по глубокому снегу, который доходил мне порой до живота, а Холли с быстротой молнии скакала по веткам деревьев. Время от времени меня осыпало сверху очередной порцией снега, что страшно веселило мою подружку. Поэтому я взобрался на дерево и гнал ее, пока она не запросила пощады. Мы держались как можно дальше от больших дорог и строений, шли прямо через лес. Карты у нас с собой не было, Но не родился еще тот оборотень, которому она понадобилась бы в лесу. Мы инстинктивно чуем, куда идти. Стоило лишь вспомнить про Эндрю Миллинга, мне становилось не по себе. Но очень уж хотелось посмотреть на настоящую вечеринку. Будет ли там так же прикольно, как тогда, когда мы праздновали Новый год? Наверняка. Конечно, если Холли не вздумает присваивать все, что под руку попадется. Каждый раз, вспоминая нашу первую экспедицию, я мрачнел. Может, попросить ее вести себя пристойно? Хотя тогда она, наверное, учудит что-нибудь неназло. Приблизившись к Джексону, мы превратились в людей и оделись. — Ну и холодина! — Холли так громко стучала зубами, что я беспокойно огляделся и прошипел. — А можно трястись чуть потише? — Нет, шелудивая кошка, нельзя! — мрачно фыркнула в ответ Холли. — Давай уже пойдем посмотрим, такая ли эта Дебби хорошая, как ты рассказывал. Где проходит вечеринка, понять было нетрудно. Шум слышался за квартал. Но на этот раз я подготовился. Вынул из кармана брюк бумажный носовой платок, порвал его на мелкие клочки и заложил уши. Наконец мы были у цели. Вечеринка. Мы переглянулись и решительно двинулись к дому Дебби.